Но скажите, дорогая, как бы в пылу разговора Комлев взял майора Браун-Железнову за руку? Она была холодной, почти ледяной. Комлев едва удержался от мелодраматической попытки согреть ее дыханием. Что может привлечь ягну в системе Макран? Полезных ископаемых маловато. Пейзажи, прямо скажем, неброские. Ну почему? «Вид на пролив очень даже», — возразила Александра. К слову, они уже давно удалились от своего персидского столика и стояли теперь на краю веранды, открывающейся во влажный беззвездный вечер. Впрочем, спохватился Комлев, припоминая памятку о Ягну, читанную им в Софринском бункере всего два месяца назад. «Как я мог забыть!» Ведь основой всех макротехнологий Ягну является подрыв звезд. Они утилизируют выделяющуюся энергию и часть звездной материи в процессах производства транслюксогена и эсмеральдита. Тогда и с Макраном нет вопросов. Взорвали звезду, поживились. Возможно, все дело в выгоде. «Но ведь мы на самом деле не знаем, что чаруги могли посулить Ягну за участие в этой военной кампании. Не исключено, что речь идет о вещах непрозаических так сказать, священных. Простите, что злоупотребляю вашей осведомленностью, но меня жгуче интересует вот какая тема, раз уж мы об этом заговорили». Успели ли чуруги передать Конкордии те самые технологии, которые были обещаны в уплату за систему Макраны шиватир Александра посмотрела на Комлева рассеянно. Чувствовалось, что эта импровизированная лекция успела ее изрядно утомить, но все же отказать Комлеву. Вся фигура, которого выражала заинтересованность, она не решилась. «Вон! Видите, высокие здания, все в огнях!» Александра указала на запад. Там сквозь сгустившиеся сумерки все еще виднелась странноватая архитектурная группа, разновысокие башни, щедро расцвеченные поверху габаритными огнями. «Вижу!» Это уцелевшие корпуса Института аномальной астрофизики, И ААФ. Да будет вам известно. Это крупнейший в Конкордии колониальный научный комплекс, занятый технологиями для завтрашнего и послезавтрашнего. «Звучит, как из передовицы», — подмигнул Александре Комлев. «Я цитирую одну из наших внутренних ориентировок», — улыбнулась Александра. Эти корпуса появились в Синандже полвека назад не случайно. Именно сюда клоны свозили с планеты глагол, что в системе Шиватир разнообразные артефакты, попавшие в их руки. Разумеется, тащили их не только с глагола, но именно эта аномальная планета поставляла самые сногсшибательные экземпляры. Так вот... Когда договоренность с чуругами была достигнута, вы, ААФ, по банальному отсутствию других подходящих мест, доставили объекты, полученные от них в качестве аванса. Сомнительная идея — вести трофеи именно в ту местность, с которой предстоит навсегда расстаться в уплату за эти же самые трофеи. Не забывайте, что Конкордия — небогатая страна, Пожала плечами Александра. Альтернативного ИААФ научного центра, где были бы достигнуты сравнимые успехи по работе с ксенотехнологиями, у Конкордии просто нет. Да и Заотар Хабат хотел держать все под своим полным контролем, а это легче удается в колонии, не в метрополии. Кстати, здесь на Терте располагалась одна из резиденций этого маньяка. На днях ее изрядно потоптали чорукские танки, уж не знаю, умышленно или нет. Но так все-таки чорукские технологии. По итогам войны мы, в смысле Россия, их получили кое-что получили, хотя заметно меньше, чем могли бы рассчитывать на основании показаний клонских ученых из ИААФ. К сожалению, Хабат и его подручные ударились в бега именно отсюда. Они успели уполовинить запасники института, прихватив с собой наиболее ценные чурукские агрегаты. Жаль. Ну да хрен с ними, как-то легко согласился Комлев. Вот и я о том же. Таинственно сверкнула глазами Александра. Пока Комлев и Александра беседовали о ксенорасах, банкет за их спинами плавно перешел в стадию разброд и шатания. Общих тостов больше не произносили. Теперь за каждым столом звенели свои здравицы. Все уже были в подпитии. Говорили в полный голос, а то и вовсе орали. — За колдуняру! Мировой ты мужик! «Колдун, скольких ребят с того света вытащил! Как же я тебя обожаю!» Повиснув на соседях, откровенничал плечистый осназовец со свежими шрамами на лице. «Товарищи!» — вещал Чичин розовый, как поросячий бачок. «Теперь, когда посторонние нас не слышат, предлагаю выпить за победу нашей дорогой звезды!» в финальном сражении. Пусть наша надежда, наша золотая ракетка, наш, не побоюсь этого слова, виртуозный аз Бобков, наконец раскроет себя во всю ширь. Даром, что ли, мы его из мичманов в лейтенанты произвели. Дело говоришь. Ура! За победу в финале! Поодаль. Чинно шумел немецкий стол. Поставленный на громкую трансляцию переводчик Сигурд облегчал понимание тем немногим русским, что затесались в компанию звездолетчиков и пилотов с Кёльна. Говорил Михаэль Грайс. «Друзья, предлагаю выпить за наш выдающийся, за наш счастливый Кёльн. В самом деле, друзья...» Наш корабль мог погибнуть еще в первый день войны, когда вероломные клоны атаковали его на орбитальном рейде. Во второй раз Кёльн был на волоске от гибели в марте на 801-м парсеке. Все мы помним ту яростную, отчаянную атаку конкордианских гадиров. Тогда они основательно выпотрошили наш Кёльн, и едва не отправили его в железную Вальгаллу. Третий раз был вчера. Грайс сделал паузу. И нет нужды напоминать, что пришлось пережить каждому из нас. Да, нашему кораблю не поздоровилось. Да, мы лишились носовой оконечности. Да, наша оранжерея, случший на весь Крикс флотте, Коллекции кактусов испарилась вместе с половиной кормовой надстройки. Судя по его многозначительным кивкам, Грайс адресовал эти подробности в первую очередь русским слушателям. Но корабль выстоял, и посему я предлагаю выпить за него, за наш Кёльн. Я знаю это наивно, но я уже давно воспринимаю этот рейдер как живое существо. И пусть этому существу будет хорошо. Пусть капитальный ремонт пройдет быстро, а новый нос будет лучше прежнего. Пусть давно обещанное отделом вооружений главного штаба новые пушки «Шкода» украсят его верхнюю палубу. Пусть, наконец, в новом спортзале появится долгожданный батут.